ава 13 В банях торговцы. Военные трофеи. Банкет. Триас. Бал. Север. Кояме. Граница. Резерваро эко. Избиение Тигуа, Карисаль, Источник в пустыне. Меданес. Дознание о зубах, На коре бар. Безысходная встреча. В горы. Уничтоженная деревня, уланы, стычка, преследование выживших, равнины Чивава, убийство солдат, похороны чивава на запад. По дороге к ним присоединялись другие всадники, мальчишки на мулах, старики в плетеных шляпах, а также депутация, которая, взяв на себя заботу о захваченных лошадях и мулах, Погнала их по узким улочкам корени для боя быков, где их можно было держать. Участники компании продефилировали в своих лохмотьях дальше. Некоторые уже поднимали сунутые им кубки, махали прогнившими шляпами дамам, облепившим балконы, поднимая болтавшиеся головы с усохшими чертами и странными полузакрытыми глазами, в которых застыла скука. Их теперь окружало столько горожан что они выглядели передовым отрядом восстания городской черни. Их появление возвещали двое барабанщиков, оба босиком, один еще и сумасшедший, и трубач, который шел, по-военному воздев над головой руку, и одновременно играл. Так, миновав стертые каменные порожки, наемники въехали через ворота во двор губернаторского дворца, где лишенные подков и разбитые копыта лошадей опускались на брусчатку со странным постукиванием, словно это двигались черепахи. Тут же на камнях стали пересчитывать скальпы, и поглазеть собрались сотни зевак. Толпу сдерживали солдаты с мушкетами. Молодые девицы не сводили с американцев огромных черных глаз, а мальчишки пролезали вперед, чтобы дотронуться до зловещих трофеев. Всего насчитали... 128 скальпов и 8 голов. Во двор спустился вице-губернатор со свитой, чтобы приветствовать их и выразить восхищение выполненной работы. Им был обещан полный расчет с выплатой золотом в тот же вечер во время ужина в их честь, которую устраивали в гостинице Ридл и Стивенс. При этой новости американцы одобрительно загудели и снова уселись в На встречу им выбежали пожилые женщины в черных шалях Они целовали края их вонючих рубах и поднимали в благословение маленькие смуглые руки. Обсадники разворачивались, худавших лошадей, и пробивались на улицу через голдящую толпу. Они проследовали дальше к общественным баням, где по одному зашли в воду. Один бледнее другого. Все в татуировках, клеймах и швах страшных складчатых шрамах поперек груди и живота, похожих на следы гигантских многоножек. Одному Богу известно, где они их получили, какие варвары-хирурги приложили к этому руку. Некоторые с увечами, беспалые, одноглазые, с буквами и цифрами на лбах и руках, словно предметы инвентарного учета. Горожане и горожанки выстроились вдоль стен наблюдая, как вода превращается в жидкую кашицу из крови и грязи. И все взгляды были прикованы к судье, который разоблачился последним и теперь царственно шествовал по периметру бассейна с сигарой во рту, пробуя воду, на удивление, крохотным пальцем ноги. Он весь светился, как луна, такой он был бледный, и на огромном теле не было ни волоска. Ни в одном потайном уголке, ни в громадных скважинных ноздрей, ни на груди, ни в ушах, никакой вообще растительности над глазами и никаких ресниц. Кожа на лице и шее была потемнее, и поэтому казалось, что на огромный купол голого черепа натянута блестящая шапочка для купания. Когда эта огромная туша опустилась в бассейн, уровень воды заметно повысился. И, погрузившись по глаза, вокруг которых чуть обозначились морщинки, он с явным удовольствием огляделся, будто улыбаясь под водой, точно вынырнувший из болота бледный и жирный ламантин. А над самой поверхностью воды, за маленьким, прижатым к голове ухом, дымилась сигара. Тем временем позади них, на глиняных плитках, торговцы уже разложили свой товар. Костюмы европейского покроя из привозных европейских тканей, рубашки из разноцветного шелка, шапки из бобра с коротким ворсом, сапоги из прекрасно выделанной испанской кожи, трости с серебряными ручками, стеки для верховой езды, седла в серебряной оправе, резные курительные трубки, потайные пистолеты, набор талецких шпаг С рукоятками слоновой кости и прекрасной гравировкой на клинках, Расставляли стулья бродобреи, выкликавшие имена знаменитости, которых они обслуживали. И все эти дельцы уверяли членов отряда, что все представляется в кредит на самых выгодных условиях. Когда они во всем новом, причем рукава пиджаков у некоторых еле закрывали локти, ехали через площадь, кожурным металлическим решетком Бельведера, привязывали скальпы, словно декорации для некоего варварского празднества. Отрезанные головы уже водрузили на шесты над опорами уличных светильников, и они впалыми языческими глазами созерцали оттуда куски высушенной кожи своих родичей и предков, натянутые по всему каменному фасаду собора, и чуть слышно хлопавшие на ветру. Позже, когда светильники зажгли, в их слабой подсветке снизу эти головы стали выглядеть трагическими масками. Через несколько дней, когда птицы обоснуются на них и покроют их пометом, головы эти пойдут белыми пятнами и вообще станут напоминать прокаженных. Тамошнего губернатора, Ангеля Триаса, в молодости посылали учиться за границу. Он был хорошо начитан, знал классику и изучал языки. Он был человек светский, и эти грубые вояки, нанятые им для защиты штата, похоже, пробудили в нем теплые чувства. Когда вице-губернатор приглашал Глентона и его офицеров отужинать, тот ответил, что отдельно от своих людей не трапезничает. Перед этим доводом Вице-губернатор с улыбкой уступил, и трез поступил так же. Отряд прибыл, когда было назначено. Выбритые и постриженные, в новых сапогах, в пух и прах разодетые, они собрались вокруг накрытого стола, причем деловары в визитках, смотрелись необычно строго и грозно. Были поданы сигары, по бокалам разлили херес, и губернатор, стоя во главе стола, приветствовал их и велел управляющему проследить, чтобы они ни в чем не нуждались. Прислуживали солдаты, которые приносили чистые бокалы, наливали вино и зажигали сигары от предназначенного именно для этой цели фителька на серебряной подставке. Судья прибыл последним, владно ладно скроенном костюме из небеленой холстины, который ему шили только что, прямо перед ужином, напошив извели целые рулоны ткани, и над костюмом потела целая команда портных. На ногах у судьи были безупречные, сияющие серые сапоги из лайковой кожи, а в руке он держал панаму, шитую из двух панам, размером поменьше, так искусно, что швов вообще не было заметно. Когда появился судья, Трес уже занял свое место. Но, завидев его, снова встал, они сердечно пожали друг другу руки, Губернатор посадил его справа от себя, и они тут же завели беседу на языке, непонятном никому из присутствующих. Исключения составляли лишь проскакивавшие низкопробные выражения, что просочились с севера. Бывший священник, оказавшийся напротив мальца, поднял брови и глазами показал на этих двоих. Малец, впервые в жизни надевший крахмальный воротничок и галстук, молчал за столом, как портновский манекен. Трапеза была в самом разгаре. Блюда подавали одно за другим. Рыба, птица, говядина, водившийся в округе дичь, жареный поросенок на блюде, острые закуски в кастрюльках, бисквиты со сливками, сласти, вина и бренди из виноградника аль -Пасо. Провозглашались патриотические тосты, а губернатора поднимали бокалы за Вашингтона и Франклина, А американцы в ответ называли и другие имена героев своей страны, потому что не знали ни дипломатии, ни хотя бы одного имени из пантона Братской республики. Набросившись на угощение, они ели, пока не опустошили сначала все поданное на стол, а потом и всю кладовую гостиницу. По городу разослали гонцов, чтобы привезти еще, а потом, когда исчезло и это, снова послали за едой. И, наконец, повар Ридла забаррикадировал дверь своим телом. И солдаты, прислуживавшие на банкете, принялись просто-напросто вываливать на стол большие подносы с выпечкой, жареным мясом, головками сыра. Все, что удавалось найти. Губернатор постучал по бокалу и, встав, начал было говорить речь на своем хорошем английском. Но раздувшиеся от еды и рыгающие наемники бросали вокруг плотоядные взгляды и требовали выпивки а некоторые продолжали выкрикивать тосты, которые уже превратились в непотребные призывы выпить за шлюх из нескольких южных городов. Под одобрительные возгласы, свист и поднятые бокалы был представлен казначей. Завладев длинным брезентовым мешком с гербом штата и прервав губернатора, Глентон встал, вывалил содержимое мешка на стол среди костей кожуры и луж от пролитых напитков и умело быстро и ловко распределил эту кучу золота лезвием ножа. Так что каждый без дальнейших церемоний получил условленную долю. В углу зала самодетельный оркестр заиграл печальный мотив. Судья поднялся первым и выпроводил музыкантов вместе с их с инструментами в танцевальный зал рядом, где несколько дам, за которыми заблаговременно послали, уже сидели у стен на скамьях, и без особой тревоги обмахивались веерами. Отшвыривая стулья, которые остались лежать, где упали, туда по одному, по двое и целыми группами вывалились американцы. По всему залу уже зажгли их настенные светильники с жестяными отражателями, и участники празднества отбрасывали сталкивавшиеся тени. Охотники за скальпами стояли, ухмыляясь дамам. Грубые мужланы в мятой одежде цыкая зубами, с ножами, пистолетами и безумным блеском в глазах. Судья переговорил с оркестрантами, и вскоре зазвучала кадриль. Все тут же пустились в пляс, покачиваясь и притопывая. А судья, любезный и галантный, пригласил сначала одну даму, потом другую, непринужденно и безукоризненно ведя их через все па. К полуночи губернатор под каким-то предлогом удалился, Один за другим старались улизнуть и На банкетном столе посреди костей и тарелок стоял объятый ужасом слепой уличный аккордеонист, а в ряды танцующих уже влилась целая орда жуткого вида шлюх. Вскоре везде уже полились пистолетов, и мистер Ридл, исполнявший в городе обязанности американского консула, спустился, чтобы попенять кутилом но ему сказали, чтобы не совался. Начались драки — Дручины разносили на куски мебель, в воздухе мелькали ножки стульев, канделябры. Две шлюхи схватились, рухнули на буфет и покатились по полу под звон бокалов для бренди. Вывалившийся на улицу с пистолетами в руках Джексон божился, что отстрелит задницу Иисусу Христу, этому долговязому белому сукину сыну. На рассвете бесчувственные тела храпевших пьяниц лежали на полу среди темных пятен подсыхающей крови. Баткет с аккордеонистом спали в обнимку на банкетном столе. Среди всего этого разгрома пробиралась на цыпочках целая компания воришек, которые выворачивали карманы спящих. А на улице, перед дверью, догорал костер, пожравший добрую часть меблировки отеля. Подобные сцены повторялись ночь за ночью. Горожане обратились к губернатору, Но тут по большей части, походил на подмастерье волшебника, который сумел-таки заставить бесенка выполнять свою волю, но никак не мог заставить его остановиться. Общественные бани превратились в бордели, а их смотрители разогнали. В белом каменном фонтане на главной площади по ночам было полно голых пьяных мужчин. При появлении любой парочки людей из отряда бары пустели, как по пожарной тревоге. И американцы входили в таверны-призраки, где на столах стояла выпивка, а в глиняных пепельницах еще дымились сигары. Помещения въезжали на лошадях. А когда золото стало иссякать, лавочники стали получать за целые полки товаров долговые расписки на оберточной бумаге, насарапанной на иностранном языке. Лавки начали закрываться. На беленых из звездки стенах появились выведенные древесным углем каракули. мерлос Индиос». «Лучше уж индейцы». Улицы по вечерам вымирали, прекратились гуляния и шествия, а молодых девиц запирали в домах, и они больше не показывались. 15 августа они уехали. Неделю спустя от партии перегонщиков скота стало известно, что они окружили городок Коямы в 80 милях к северо-востоку. Несколько лет назад Гомес со своей бандой обложил Коямы ежегодной Данию. Когда в городок въехал Глентон со своими людьми, их встретили точно святых избавителей. Женщины бежали рядом с лошадьми, стараясь дотронуться до сапог всадников, совали им всевозможные подношения, пока седла у всех не оказались загружены арбузами, выпечкой и связанными курами. Три дня спустя, когда они уезжали оттуда, улицы были пусты, и ни одна собака не провожала их до ворот. Двигаясь на северо-восток, они добрались до городка Президио на границе с Техасом, перевели лошадей в брод, и мокрые проехали по улицам. Здесь, на этой земле, Глентон подлежал аресту. Он выехал один в пустыню и сидел там в седле. И все, он, его конь и пес смотрели на волнистые, покрытые мелкими кустиками, холмы цвета розового перца, на горы, на край низкорослых кустарников и дальше, на растилавшуюся равнину, где в четырехстах милях к востоку у него были жена и ребенок, которых он никогда больше не увидит. Перед ним на окаймленные песчаной вымояния вытянулась его тень, Но он за своей тенью не последовал. Он снял шляпу, подставив голову прохладному вечернему ветерку. Через некоторое время надел ее, повернул коня и поехал назад. Уже не одну неделю они прочесывали пограничную полосу, пытаясь вытихать на какой-то след апачей. Развернувшись на равнине в боевые порядки, Они двигались, постоянно что-то уничтожая, словно им уготовано было разделять мир, лежавший у них на пути, на то, что было и на то, чего уже никогда не будет, и оставлять за собой на земле обломки и того и другого. Всадники-призраки, в накатывавшихся волнах зноя, бледные и безликие от пыли. Помимо всего прочего, они, казалось, действовали абсолютно сами по себе, словно некая первобытная, условная, неупорядоченная сила, словно существа, которые вызваны из вселенской тверди, безымянные, похожие на собственные тени, и которым назначено скитаться ненасытными, обреченными и бессловесными воплощениями ужаса по диким пустынным пространствам Гондваны, Во времена, когда еще не было имен, и всякий был всем. Они били дичь на мясо и реквизировали все необходимое в деревушках и на фермах, через которые проезжали. Однажды вечером, когда уже показался городок Альпасом, они посмотрели на север, где зимовали хеленью, и поняли, что не пойдут туда. В ту ночь они расположились лагерем в резервуарах Уэко естественных каменных впадин в пустыне. В окрестностях было немало укромных мест с древними наскальными рисунками. И вскоре судья уже срисовывал в свою книгу те, что хотел забрать с собой. Помимо образов людей и животных, изображения охоты, встречались диковинные птицы и загадочные карты. А еще там были ни на что не похожие конструкции, Подтверждение всех страхов человека и всего сущего в нем. Эти высеченные изображения, некоторые еще сохранили яркость цвета, исчислялись сотнями, и все же судья уверенно ходил среди них, отыскивая именно то, что нужно. Когда он закончил, было еще светло, и он вернулся на один из каменных выступов, уселся там и еще некоторое время рассматривал проделанную работу. Потом поднялся и обломком кремнистого сланца стал скалывать один из рисунков, пока на камне не остались лишь следы сколов. Затем взял свою книгу и вернулся в лагерь. на утро они двинулись на юг, говорили мало и даже не ругались между собой. Через три дня они наткнутся у реки на лагерь мирных индейцев Тигуа и перебьют всех до единого. За день до этого они сидели вокруг костра, шипевшего под несильным дождем, отливали пули и нарезали пыжи, словно судьбу аборигенов уже определила нечто иное. Словно она, эта судьба, начертана на камни, и всякий, имеющий глаза, может ее прочесть. В их защиту не выступил никто. То удвайный молец поговорили между собой. И когда на следующий день, в полдень, отряд выступил, они шли рысью рядом с Баткетом, ехали молча. «Эти сукины дети никому ничего плохого не сделали», — произнес Таудвайн. Ван повернулся к нему. Посмотрел на синебагровую татуировку из букв на лбу, на прилизанные сальные пряди, свисавшие с лишенного ушей черепа. Взглянул и на из золотых зубов на груди. И они поехали дальше. В косо падавших лучах догоравшего дня они приблизились к убогим шатрам с наветренной стороны по южному берегу реки, где уже чувствовался дым от костров, на которых готовили еду. Когда залаяли первые собаки, Глентон пришпорил коня, Отряд вылетел из-за деревьев и помчался через высохшие кусты. Лошади напряженно тянули вперед длинные шеи и неслись в пыли, как гончие. Всадники нахлёстывали их, и они мчались в сторону солнца. И на его фоне, оторвавшись от своих занятий, застыли плоские силуэты женщин, которые лишь через мгновение смогли полностью осознать, что эти окутанные пылью с грохотом надвигающиеся на них адские создания — реальность. Они стояли, окаменев, босоногие, в крестьянской одежде из небеленного полотна. Они прижимали к груди черпаки, которыми мешали варево в котлах, и голых детей. Прозвучали первые выстрелы, из десяток женщин, скорчившись, упали. Остальные уже бросились в рассыпную — старики вздымали руки. Дети вздрагивали и моргали при пистолетных выстрелах. Нескольких молодых индейцев, выбежавших с натянутыми луками в руках, тут же пристрелили. И лавина всадников покатилась по всей деревне, подминая хижины из травы и дубинками сбивая на земь их вопящих обитателей. Вечером, когда уже давно стемнело и взошла луна, В деревню вернулась группа женщин, уходивших вверх по течению сушить рыбу. Они с плачем бродили среди того, что от деревни осталось. На земле еще тлело несколько костров, и среди трупов, крадучись, шмыгали собаки. Одна старуха, встав на колени у почерневших камней перед своим домом, разворошила угли, раздула из пепла огонь, принялась поднимать опрокинутые горшки. Повсюду вокруг нее лежали мертвецы с ободранными черепами, будто светящиеся голубизной влажные полипы или фосфорицирующие арбузы, выложенные охлаждаться на лунном плато. Наступит день, и нестойкие черные головоломки, написанные на этих песках кровью, Растрескаются, разрушатся. Их унесет ветер. А когда солнце несколько раз совершит свой круг, Следы этой не сотрутся. Ветер пустыни занесет все, что осталось, солью. И не будет никого, ни духа, ни книжника, Кто поведал бы проходящему мимо страннику как здесь когда-то жили и умерли люди. Через день, ближе к вечеру, на лошадях, увешанных гирляндами зловонных скальпов Тигуа, американцы въехали в городок Карисаль. Он давно уже почти весь лежал в руинах. Многие дома пустовали. Форт оседал обратно в землю, из которой воздвигся, а обитатели казались полуживыми от прежних напастей. Мрачными взглядами темных глаз они провожали эту обогренную кровью процессию, проплывавшую по их улочкам, как богатый торговый корабль. Казалось, всадники прибыли из какого-то легендарного мира. За ними тянулся странный шлейф, похожий на остаточное изображение в глазу, и потревоженный ими воздух становился другим, наэлектризованным. Они проехали мимо осыпающихся стен кладбища, где один на другом в нишах лежали мертвые, а земля вокруг была усеяна костями, черепами и разбитыми горшками, словно тут был еще один, более древний Ассуарий. На пыльных улочках позади всадников появлялись люди в лохмотьях и стояли, глядя им вслед. В тот вечер они разбили лагерь, у теплого источника на вершине холма среди остатков старинных испанских каменных строений и раздевшись погрузились как послушники в воду а по песку в это время расползались огромные белые пиявки утром выезжали еще затемно далеко на юге изломанными цепями беззвучно вспыхивали молнии выхватываясь пространства Синие, голые силуэты прерывистых стакаты холмов. Над покрытыми дымкой пустынными просторами занимался обложенный тучами сумрачный день. И на пространстве круглого горизонта всадники насчитали целых пять отдельных гроз. Они ехали по чистому песку, и лошадям приходилось так тяжело, что людям пришлось спешиться и вести их в поводу. Карабкаясь на крутые барханы, где ветер сдувал с гребней белую пензу, словно пену с морских валов. Песок был шероховатый, барханы меняли форму, и вокруг не было ничего, кроме изредка попадавшихся от полированных костей. Они пробирались по дюнам целый день, и к вечеру, когда спустились среди шипастых акаций и зарослей терного венца, с последних невысоких песчаных холмов на равнину, Представляли собой скопище из жаждой и изможденных людей и животных. Они выводили на равнину лошадей, а с мертвого мула, резко крича, сорвались орлы Гарпии и кружа полетели на запад, к солнцу. Две ночи спустя из бивака в горном ущелье далеко внизу они увидели огни города. Они сидели вдоль сланцевого гребня, с подветренной стены расщелены, Пламя костра металось на ветру, а их взгляды были прикованы к фонарям, что подмигивали из синих глубин ночи в тридцати милях от лагеря. Перед ними в темноте прошел судья. По ветру пролетели искры из костра. Судья уселся среди поцарапанных плит сланцев, И они сидели, будто существа из прежних веков, наблюдая, как один за другим тускнеют далекие фонари, пока от города на равнине не осталось лишь крохотное пятнышко света, которое могло быть и горящим деревом, и далекой стоянкой путников, а может его и огнем-то нельзя было считать. Отряд выезжал из высоких деревянных ворот губернаторского дворца, когда двое солдат, которые считали проехавших, вышли вперед и взяли лошадь Тоудвайна за недоуздок. Мимо проехал Глентон и последовал дальше. Тоудвайн привстал в седле. «Глентон!» Попыты лошадей уже цокали на улице. Прямо за воротами Глентон обернулся. Солдаты обращались к Тоудвайну на испанском, и один наставил на него ружье. «Я ничьих зубов не ношу», — бросил Глентон. «Я пристрелю этих болванов на месте!» Глентон сплюнул. Он посмотрел на улицу, посмотрел на того двойна. Потом спешился и повел лошадь обратно во двор. «Ламонос», — сказал он, и глянул на того двойна. «Слезай». Пару дней спустя они выезжали из города, Под эскортом почти сотни солдат. Те сопровождали их вдоль дороги, одетые и вооруженные к того, что гораст, и им было не по себе. Они крутились вокруг на лошадях и выпихивали американцев с брода, где лошади остановились было попить. Они выстроились у подножия гор под акведуком. Американцы проехали мимо по дороге, которая велась среди камней и кактусов. Потом растворились Среди теней и исчезли. Отряд двигался в горы, на запад. Проезжая через маленькие деревушки, они снимали шляпы, приветствуя тех, кого убьют еще до конца месяца. Глинобитные поэблос походили на места, где прошла чума. поля гнил на корню урожай, а скот, который не угнали индейцы, бродил сам по себе, потому что некому было пасти его и ухаживать за ним. И во многих деревнях, где почти совсем не осталось мужчин, женщины и дети сидели в лачугах, дрожа от страха и прислушиваясь, пока топот копыт не затихал вдали. В городке на Коре нашелся бар. Они спешились и увалились туда всей толпой, заняв места за столиками. Тобин вызвался присмотреть за лошадьми. Он стоял, поглядывая то в один конец улицы, то в другой. Никто не обращал на него внимания. Американцев здешний народ перевидал немало. Те пребывали целыми караванами в неповоротливых пропыленных фургонах. Проведя не один месяц за пределами своей страны и наполовину обезумев от чудовищности собственного пребывания в этой огромной, политой крови пустыни, Они силой отбирали еду и мясо или удовлетворяли дремлющую склонность к насилию среди местных темноглазых девиц. Было около часа пополудни, и через улицу к бару шагало несколько рабочих и мастеровых. Когда они проходили мимо коня Глентона, его пес поднялся и ощетинился. Они чуть посторонились и двинулись дальше. Одновременно впившись глазами в пса Глентона, через площадь Устремилась свора местных собак, штук 5-6. В то же время из-за угла вывернул шагавший во главе похоронной процессии жонглер, который достал одну из ракет, что держал под мышкой, поднес к торчавшей изо рта сигаре и швырнул на площадь, где она и взорвалась. Испуганная свора рванулась обратно, а две собаки побежали дальше. Несколько мексиканских лошадей, привязанных у канавязи перед баром, стали легаться, Остальные нервно заходили. Пес Глентона не сводил глаз с идущих к дверям мексиканцев. Ни одна из лошадей-американцев даже ухом не повела. Две собаки, успевшие проскочить перед похоронной процессией, увернулись от легавшихся лошадей и припустили к бару. На улице взорвались еще две ракеты. И показалась остальная процессия, впереди которой шли скрипачий карнетист, наигрывая быстрый и живой мотивчик. Зажатые между процессией и лошадьми наемников, собаки остановились, прижав уши и поджав хвосты, и заметались туда-сюда. В конце концов, они рванули через улицу позади носильщиков. Входившим в бар рабочим, следовало обратить большее внимание на эти мелочи. Они повернулись спиной к двери и теперь стояли, прижимая к груди шляпы. Прошли насильщики и многие успели увидеть, Проплывавшая мимо, покачиваясь, безжизненно серое лицо молодой женщины в погребальном платье, лежавшей на носилках среди цветов. Ее гроб из невыделанной кожи, зачерненной ламповой сажей, которую несли позади люди в темном, больше напоминал лодку из шкур. Замыкала процессию группа плакальщиков. Некоторые мужчины выпивали на ходу, Старухи в запыленных черных платках причитали, перешагивая через рытвины на дороге. Дети несли цветы и смущенно поглядывали на встречавшихся по пути зевак. Не успели американцы усесться в баре, как трое-четверо из них вскочили, услышав, как за соседним столом кто-то в полголоса отвесил оскорбительное замечание. Малец на своем скверном испанском обратился к сидевшим там угрюмым выпивохам, пытаясь выяснить, кто это сказал. Прежде чем кто-то признался, на улице грохнула, как уже упоминалось, первая ракета, взорванная жонглером из похоронной процессии, и вся компания американцев ринулась к дверям. Один, поднабравшийся за соседним столом, вскочил и, пошатываясь, устремился за ними с ножом в руках. Приятели что-то закричали ему вслед, но он лишь отмахнулся. Первыми на улице оказались Джон Дорси и Хендерсон Смит, двое парней из Миссури. За ними Чарли Браун и судья. Судье все было видно поверх голов, и он поднял руку, останавливая тех, кто шел сзади. Мимо как раз проносили похоронные носилки. Скрипачий карантист отвешивали друг другу легкие поклоны, и потому, как они шагали, угадывался исполняемый ими маршевый мотив. Похороны, сказал судья. Не успел он это проговорить, как тот самый подвыпивший мексиканец, который уже стоял, покачиваясь в дверях, Глубоко вонзил клинок в спину человека по имени Гримли. Никто, кроме судей, этого не заметил. Гримли ухватился рукой за необструганный деревянный переплет. «Убили меня», — произнес он. Судья вытащил из-за пояса пистолет, прицелился над головами своих людей и выстрелил в пьяного, попав ему прямо в лоб. Вышедшие на улицу американцы не могли видеть, куда стрелял судья и большинство из них нырнуло на землю. Дорси откатился в сторону и, вскочив, столкнулся с рабочими, которые отдавали дань уважения проходящему кортежу. Когда прозвучал выстрел судьи, они как раз надевали шляпы. Мертвый мексиканец рухнул спиной в бар, из его головы фонтаном била кровь. Гримли повернулся, и все увидели, что из его окровавленной рубашки торчит деревянная ручка ножа. В ход уже пошли другие ножи. Дорси схватился с мексиканцами, а Хендерсон Смит своим Боуи чуть не отсек одному из них руку, и тот стоял, пытаясь зажать рану, а меж пальцев у него хлестала темная артериальная кровь. Судья поднял упавшего Дорси, они стали пятиться назад в бар, а на них наступали, размахивая ножами мексиканцы. Изнутри доносилась беспрерывная пальба, и дверной проем заволокло дымом. У двери судья повернулся и переступил через несколько распростертых тел. Выстрелы огромных пистолетов грохотали внутри один за другим, и около двадцати находившихся там мексиканцев лежали в различных позах среди перевернутых стульев и столов, разнесенные на куски большими коническими пулями, которые усыпали пол щепками и покрыли выщербинами глинобитные стены. Оставшиеся в живых устремились к дневному свету, лившемуся из дверного проема, и первый, встретив там судью, бросился на него с ножом. Но судья ловко покошачьи уклонился от удара, схватил руку противника, сломал ее и поднял его за голову. Он с улыбкой прислонил мексиканца к стене, но у того уже лилась из ушей кровь. Она стекала меж пальцев на руки. Когда судья отпустил его, с головой мексиканца казалось, что это не так. Он сполз на пол и больше не поднялся. Тем временем бежавшие позади него попали под шквал пистолетного огня. И когда в помещении внезапно воцарилась мертвая звенящая тишина, дверной проход был забит мертвыми и умирающими. Судья стоял спиной к стене. Все было окутано дымом, и в нем, как в тумане, застыли фигуры людей. В центре бара, выставив пистолеты, как дуэлянты, стояли спиной к спине Двайн и Малец. Судья шагнул к двери и крикнул через груду тел, Бывшему священнику, который стоял среди лошадей с пистолетом на готове. «Пока пушам, святой отец! Пока пушам!» Они никогда не стали бы стрелять по людям на публике в большом городке, как этот. Но выхода не было. Трое мексиканцев бежали по улице, а еще двое улепетывали через площадь. Кроме них, в округе больше не было никого. Стоявший между лошадьми Тобин сделал шаг вперед, навел обеими руками большой пистолет и начал стрелять. Пистолет прыгал и отскакивал. Один за другим, бежавшие, покачнувшись, падали вниз головой. Свалив двоих на площади, Тобин повернулся и перестрелял бежавших по улице. Когда последний мексиканец рухнул в дверях, бывший священник вытащил из-за пояса еще один пистолет и зашел с другого бока лошади, высматривая, не движется ли кто. Вдоль улицы, через площадь или среди зданий. Судья шагнул из дверей назад в бар, где стояли американцы и в каком-то изумлении поглядывали друг на друга и на тела. Все взоры устремились на Глентона. Тот бросил взгляд через затянутое дымом помещение. Его шляпа лежала на столе. Он подошел, взял ее, надел и поправил. Потом огляделся. Бойцы перезаряжали опустевшие коморы пистолетов. «Волосы, ребята», — произнес он. «Спрос на этот товар еще есть». Когда десять минут спустя они вышли из бара, на улицах не было ни души. Они сняли скальпы со всех мертвецов, скользя по полу, который когда-то был утоптанной глиной, а теперь превратился в грязь. Винного цвета. В баре остались 28 мексиканцев, еще восемь на улице, в том числе пятеро, которых уложил бывший священник. Американцы вскочили на коней. У глинобитной стены сидел, скособочившись гримли. Головы он так и не поднял. Пистолет он держал на коленях, обратившись лицом куда-то в сторону улицы. Они проехали по северной стороне площади и исчезли. Люди появились на площади лишь минут через тридцать. Переговаривались они шепотом. Когда они приблизились к бару, в дверном проеме показался, как кровавое привидение, один из тех, кто лежал внутри. У него сняли скальп, кровь заливала глаза, и он зажимал Огромную дыру в груди, где при выдохе и вдохе пузырилась розовая пена. — Адон до вас? — куда ты? — спросил один из горожан, положив ему руку на плечо. — Акаса. — Домой, — проговорил тот. Следующий городок, прятавшийся за горными хребтами, — Они попали через два дня пути. Они так и не узнали его название. Просто скопление глинобитных хижин на голом плато. Когда они въехали туда, люди стали разбегаться, как вспугнутая дичь. То, как они перекрикивались между собой и, возможно, их явная слабина, вероятно, что-то разбудили в Глентоне. Это заметил наблюдавший за ним Браун. Глентон послал лошадь вперед, вытащил пистолет, и после кавалерийской атаки от этой погруженной в сон деревушки остались только груды обломков. Многие жители побежали в церковь и упали на колени, вцепившись в престол. Их, вопящих, вытаскивали одного за другим из этого убежища и одного за другим убивали, снимая скальпы на полу алтаря. Когда отряд проезжал через ту же деревушку четыре дня спустя, мертвецы по-прежнему валялись на улицах, и их пожирали стервятники и свиньи. Падальщики молча смотрели, как всадники движутся мимо, как нечто лишнее во сне. Когда проехал последний, они снова принялись за еду. Отряд двигался дальше через горы без отдыха. Днем пробирались по узкой тропинке через лес черной сосны, а с наступлением темноты ехали в тишине, которая нарушала лишь подскрипывание упряжи до да тяжелое дыхания лошадей. Над остроконечными пиками опрокинулась тонкая скорлупа луны. Еще до света они въехали в горную деревушку, где не было ни фонарей, ни сторожей, ни собак. Занималась серая заря, И они сидели у какой-то стены и ждали, пока расцветет. Прокричал петух. Хлопнула дверь. Сквозь утреннюю дымку по переулку, мимо обмазанных известью стен свинарника, прошла старуха с кувшинами на коромысле. Они встали. Было холодно, и от дыхания шел пар. Вынув жерди в загоне, вывели лошадей. Тронулись по улице остановились. Лошади переминались ноги на ногу, на холодке и били копытами. Глентон, первым натянувший у дела, вытащил пистолет. Из-за стены на северной окраине деревушки вынырнул и свернул им навстречу отряд вооруженных всадников. В высоких киверах, облицованных металлическими пластинами, с плюмажами из конского волоса, в зеленых мундирах с алым голуном и алыми кушаками, вооруженные копьями и мушкетами, на лошадях с красивой сбруей, на улочку выехали, фланируя и горцуя, завзятые кавалеристы на прекрасных скакунах. Все молодые люди хоть куда. Американцы смотрели на Глентона. Тот сунул пистолет в кобуру и вытащил винтовку. Капитан Улан уже поднял саблю, И колонна остановилась. В следующий миг. Узкая улочка наполнилась дымом винтовочных выстрелов, и около дюжины мертвых и умирающих солдат лежало на земле. Лошади с пронзительным ржанием вставали на дыбы, падали друг на друга. Люди валились на землю и поднимались, пытаясь удержать лошадей. Их ряды разорвал второй залп. Смятение они стали отступать. Американцы вытащили пистолеты и, пришпорив лошадей, рванулись вперед по улице. У капитана мексиканцев текла кровь из раны в груди, но он привстал на стременах, чтобы встретить эту атаку с саблей в руке. Глентон прострелил ему голову, спихнул ногой с коня и застрелил одного за другим еще троих. Упавший солдат устремился на него с подобранным копьем, но из дикой суматохи вынырнул один из американцев, наклонился, перерезал солдату горло, И промчался дальше. В сыром утреннем воздухе над улочкой серой пеленой повис едкий дым, и цветастые уланы падали в этой гибельной дымке под ноги лошадей, словно солдаты, убиваемые во сне, широко открытыми глазами, замерев и не издав ни звука. Несколько человек из эрьергарда сумели повернуть коней и помчались назад, а американцы, колотили лошадей без всадников дулами пистолетов, пытаясь развернуть. Те вставали на дыбы, кружили, топча мертвых, тяжелые стремена разлетались, а из длинных морд извергались призывные трубные звуки. Американцы отогнали лошадей ударами, прорвались, нахлестывая своих коней, в самый конец улицы, где она сужалась и шла в гору, и открыли огонь по отступавшим уланам, которые торопливо забирались по тропе, и из-под ног у них шуршанием сыпались мелкие камни». Лэнтон послал за ними группу из пяти человек, а сам вместе с судьей и баткетом повернул обратно. Они встретили остальных их членов отряда. Вместе вернулись на место схватки, собрали трофеи из трупов, лежавших на улице словно мертвецы из бандитской шайки, разбили о стены домов их мушкеты, сломали шпаги и копья. На выезде из городка они встретили пятерых разведчиков. Как выяснилось, уланы сошли с тропы и рассыпались по лесам. Две ночи спустя из лагеря на одном из холмов, с которого открывался вид на широкую центральную равнину, они увидели в пустыне крохотную точку света, казавшуюся отражением единственной звезды в озере кромешного мрака. Они собрались на совет. На неровной каменной плоскости языки пламени их яркого костра закручивались и кружились. И они вглядывались в сущую тьму под ногами, туда, где она... Обрывалась точно расколовшаяся поверхность Вселенной. «Далеко они?» «Как считаете?» — спросил Глентон. Холден покачал головой. «Они опережают нас на полдня. Их человек двенадцать-четырнадцать, не больше. Никого вперед они посылать не будут. А мы далеко от Чуваура. Четыре дня пути. Или три». «Где Дэви? Глентон повернулся. «Далеко до чего вы Дэвид?» Браун стоял спиной к огню. Он кивнул. «Если это они, они могут добраться туда дня за три. Как считаешь, сможем мы их опередить?» «Кто его знает?» «Зависит от того, считают ли они, что мы за ними гонимся». Глентон отвернулся и сплюнул в огонь. Подняв белую голую руку, судья ловил что-то пальцами под мышкой. — Если получится до света спуститься с этой горы, — проговорил он, — думаю, мы сможем их обставить. В противном случае лучше двигаться к Соноре. Может, они из Соноры. Тогда лучше нам до них добраться. Скальпы можно доставить в Урус. Языки пламени пригнулись к земле, потом поднялись снова. Лучше нам до них добраться, — повторил судья. Как и предложил судья, с рассветом они спустились на равнину. Костер мексиканцев в ту ночь отражался на небе к востоку, за пределами земной кривой. Отряд ехал весь следующий день и всю ночь, засыпая в седлах, вздрагивая и покачиваясь, словно паралитики. Утром третьего дня они увидели на фоне солнца силуэты верховых на равнине. А вечером смогли подсчитать, сколько их тащится по этой бесплодной каменистой пустыне. На рассвете... Лучи восходящего солнца высветили стены города. Бледные, еле различимые. Они вставали в двадцати милях к востоку. Американцы уселись в седла. Уланы растянулись по дороге в нескольких милях к югу. и мне было резона останавливаться и надеяться было не на что. Хоть останавливайся, хоть езжай дальше. Но они ехали и ехали. И американцы снова пустили лошадей вперед. Какое-то время они двигались к воротам города почти параллельно. И те, и другие, окровавленные и изможденные, на спотыкавшихся от усталости лошадях. Глентон кричал, предлагая сдаться, но те ехали дальше. Он вытащил винтовку. Уланы тащились по дороге, словно стуканы. Глентон осадил коня, который остановился, широко расставив ноги и тяжело вздымая бока. Навел винтовку... И выстрелил. У большинства мексиканцев не было даже оружия. Оставшись в девятером, они остановились, повернули и пошли в атаку через камни и кустарники, чтобы через какую-то минуту полечь под пулями. Лошадей поймали и пригнали назад на дорогу. Седлые сбрую срезали. Мертвецов раздели, Форму и оружие сожгли вместе с сёдлами и другой амуницией, вырыли на дороге яму и закопали их в этой общей могиле. Обнажённые трупы, покрытые ранами, как тела жертв хирургического опыта, лежали в яме, уставившись в пустынное небо невидящими глазами, пока их не забросали землей. Участок затаптывали лошадьми, пока он не перестал отличаться от дороги. Дымящиеся оружейные замки, клинки сабели, кольца сбруи вытащили из догоравшего костра, отнесли в сторону и закопали отдельно. Лошадей без седаков отогнали в пустыню. К вечеру пепел разнесло ветром. И этот ветер дул в ночи, раздувая последние тлеющие головешки и отправляя в полет Слабые искорки. Эфемерные, как искры от кремня. В этом противостоящем им мраке мира. Они въехали в город, измученные и грязные. От них разило кровью граждан, которых они подрядились защищать. Скальпы убитых деревенских жителей вывесили из окон губернаторского дворца — Наемникам заплатили из почти иссякшей казны. Союз был расторгнут, и договоренность о вознаграждении отозвана. Через неделю после их отъезда из города будет назначена награда в 8 тысяч песо за голову Глентона. Они выехали по северной дороге, как все отправлявшиеся в Альпасу, но когда город еще не пропал из виду, повернули измученных лошадей на запад. Одержимые и уже чуть ли не пристрастившийся к своему занятию. На запад, туда, где умирал, одевшись в красный день, в край вечера и пылающего вдалеке адским пламенем солнца.